Глава 18. Эпоха Горбачева Году, так примерно в девяностом, незабвенный Михаил Горбачев в ответ на вопрос рабочих жорского завода «Что вы намерены делать с советскими миллионерами?» «Ничтожить сумнящееся?» – вопросил. «А они у нас есть?» Примерно в то же время я совершенно случайно наткнулся на стихотворение, поразившее меня первыми двумя строками но более всего временем его написания. Начиналось оно так. «Дух свободы, перестройки, вся страна стремится». А продолжалось и заканчивалось так. «Полицейские грязные мойки, хочет утопиться. Не спеши, охранный воин, счастье улыбнется. В день свободы будь достоин, старый гнет вернется». Эти строки русский поэт-сатирик Саша Черный, Глик Берг, Написал в 1906 году, на излете революции 1905 года. А года через три после августа 1991 года я шел по Московской улице Тверской, бывшей улице Горького, бывшей Тверской. Спустившись в подземный переход у здания известий, я двигался по направлению Красной площади и вдруг наткнулся взглядом на граффити на бетонной стене перехода. Стены, загаженные краской из баллончиков, уже начинали казаться нормой, но это была особая надпись. «Меня обгонял московский люд, джинсовые мальчики и фиолетовые седые старухи, делового вида мужчины средних лет, грудастые девушки, еще более грудастые женщины и совсем уж с арбузными грудями валютные девки». А я стоял и не мог отвести взгляда от кривоватой, размашистой надписи черной краской. Горбачев, стань человеком, найди веревку и удавись. Я удивился с жесткой точности постановки вопроса. Если бы Горбачев стал человеком, то он вряд ли смог бы жить. Единственным поступком, достойным обретенного им человеческого естества, мог быть только один. И даже смерть не искупала бы содеянного. Да, задолго до Горбачева, которого, конечно же, вернее называть Горбачевым, в общественной жизни СССР хватало того, что нас возмущало. Я вспоминаю, как мой отец, приехав в конце 60-х годов из Симферополя с областного совещания по вопросам развития животноводства, рассказал, что в ответ на робкое замечание одного из директоров совхозов насчет того, что выращивать кроликов – дело рискованное, В один день можно потерять все поголовье. Высокий партийный чин грубо заявил. Надо будет, зайцев будете выращивать. Но тогда этот же грубый партийный чин с замашками Самодура был способен, пожалуй, первым пойти в огонь и опасность. Гнусное массовое перерождение крупных партийных государственных кадров стало фактом позже, в 70-е, особенно в 80-е годы. А в шестьдесятые годы, не говоря уже о годах пятидесятых, основной костяк руководителей разного уровня жил прежде всего интересами дела. И это объяснялось для многих даже не их убеждениями. Иной образ действий просто не допускался. Именно действий. Мелкие шкурные мысли можно было скрыть, таить про себя, но действия. Впрочем. Можно было скрыть и некоторые мелкие шкурные действия, приворовывать, устраивать на теплые местечки родственников, обеспечить нужному человеку квартиру без очереди и тому подобное. Но все это можно было делать лишь таясь, и поэтому сам масштаб, размеры гнусности были мелкими. Самые крупные хищения социалистической собственности в СССР сегодня выглядят мелкими шалостями проказника малыша который тайком стащил со стола пару конфеток. О том, чтобы хапать с общественного стола не то, что жирные куски, но вообще почти все, оставляя обществу жалкие крохи, об этом не могло быть в СССР и речи. За хищение в размере более 10 тысяч советских рублей Шалун мог получить высшую меру – расстрел. А что такое десять тысяч по меркам, скажем, 1980 года? Новая «Волга» до да двухкомнатная кооперативная квартира, плюс банкет на их обмыв. А что имеем мы сейчас? Ну, я, пожалуй, сэкономлю место и время читателя, адресовав его к ежедневной информации телевидения, газет, а также к личным его впечатлениям. Сегодня демократы пытаются представить время позднего Советского Союза как сплошную серую полосу для которой были характерны очереди, интриги, подавление инакомыслия и творческой мысли. А что можно и нужно сказать здесь? Ах, если коротко, глупая и злобная ложь. А если более подробно? Что ж, достаточно посмотреть подряд, не прерываясь, десяток хороших советских фильмов того времени и десяток нынешних, если, конечно, у кого-то хватит нервов и духу посмотреть подряд десяток нынешних фильмов а затем сравнить то состояние души, которое создает одна десятка, и другая. Поздний Советский Союз действительно имел часто неприглядный вид. Однако причиной тому была не системная несостоятельность социализма, а сознательная подрывная работа кротов влияния, перерождение и вульгарные разложения зажравшейся якобы элиты. Вот одна, допустим, гипотетическая ситуация. Если мы проанализируем обстоятельства биографии и деятельность Юрия Андропова и оценим их результаты, то вполне можно предположить, что Андропов – человек с очень большими потемками души. Это результат медленного перерождения умеренно незаурядной личности из молодого советского парня, вскрытого либерала космополитического толка, под влиянием неких агентов влияния, одним из которых мне представляется другой советский лидер, с большими потемками души Отто Коусинон. Но уже не предположительно, а практически точно можно говорить об огромной роли вроде бы неглупого Андропова в выдвижении наверх Горбачева, откровенно бездарного в организационном отношении, малообразованного и недалекого в интеллектуальном отношении и ничтожного духовно. Почему Андропов, по некоторым свидетельствам, Даже против своей воли вынужден был опекать Горбачева. Можно выстроить цепочку. Агенты влияния проводят селекцию, отбор подходящих кандидатов на идейное перерождение и продвигают их вверх, а уж те, в свою очередь, способствуют продвижению наверх отобранных кандидатов в прямые предатели. Я не имею на сей счет документов, но ведь не обязательно иметь их, чтобы видеть ситуацию верно. В этой книге уже говорилось, что после 22 июня 1941 года для того, чтобы знать о факте планирования в Третьем Рейхе войны против СССР, совсем не обязательно было знакомиться с бумагами из папки с директивой номер 21. Вариант Барбаросса. Нам, уже задыхавшимся от изумляющего идиотизма Брежневщины, воистину, как воздух на космическом корабле, нужны были перемены. Вместо этого Горбачев, Ельцин и их наставники ввергли страну в эпоху измены. Этого не понимали многие еще несколько лет назад, но сегодня... Как это можно не видеть и не понимать сегодня, не пойму, уважаемый мой читатель. Хоть убей, не пойму. А ведь даже в эпоху Горбачева выдвигался некий проект который был реален настолько же в принципе, насколько он был нереален в частности в условиях горбачевских реформ и при той советской якобы элите, которая к 1991 году уже почти полностью представляла собой сообщество злоносных социальных бацилл. В итоге проект не реализовался, но он заслуживает того, чтобы читатель узнал о нем. Ведь, кроме прочего, этот проект в принципе и сейчас остается вполне реальным. Итак, в 1991 году кое-кто, желая трансформации социалистического СССР в некое постиндустриальное общество в духе идей конвергенции, желал при этом избежать всех тех разрушительных процессов, которые реально определили российский кризис. Проект этот был изложен в статье Джозефа Колба, «Психологическое бремя советской приватизации», опубликованный в журнале МИДа СССР «Международная жизнь номер 8 за 1991 год» как раз в том самом августе. Джозеф Колб, написавший статью специально для МИДовского журнала, не был ни красно-коричневым Люмпином, ни апологетом Уравниловки. В 1991 году он был старшим вице-президентом американской компании Security Pacific Secor Group, действующей в сфере развития глобального бизнеса и маркетинга. И вот что писал он тогда. «Основная часть собственности в Советском Союзе принадлежит народу. Выделение везде мои примечания Кремлева, то есть обезличенному государству».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 Дело в том, что в истории практически нет прецедентов справедливой и эффективной передачи права собственности в таких масштабах, в каких это существует в СССР. Советская экономика принадлежит народу. Весь вопрос в том, как в течение двух лет ее народу вернуть. Неправда ли очень верный взгляд на дело? И что самое существенное, ни в чем не устаревший. Как видим, американский бизнесмен был готов сделать каждую среднюю советскую семью обладательницей собственности примерно на 3 миллиона рублей в ценах начала 1991 года. Это означало в обозримой перспективе полное и окончательное решение жилищной проблемы, обеспечение очень хорошего существования для каждого советского человека, сохранение уверенности в завтрашнем дне и так далее. Конечно, бизнесмен из США мыслил весьма узкими категориями. Полноправному и полноценному жителю советской вселенной нужны были не просто финансовые гарантии и сертификаты, а сама эта вселенная. Но все же проект Колбы принципиально отличался от проекта Чубайса и иже с ним тем, что первый проект хоть как-то согласовывался с идеями справедливости и добра, а второй проект был замышлен и реализован исключительно силами жадного и недальновидного зла. То, что статья Джозефа Колба была опубликована именно в августе 1991 года, надо отнести, безусловно, к случайному совпадению. Но этот факт можно расценивать и как знаковый. Именно в тот месяц, когда была взорвана мина, десятилетиями тщательно подводимая под СССР, в СССР увидела свет статья, Идеи которые сохраняли СССР как страну, богатство которой и в будущем принадлежали бы ее народу, а не отщепенцам, предателям и прохиндеям. И Западу. Вот у меня в руках скромно изданное издательство «Молодая гвардия» в 1991 году в серии «Свободная трибуна». Книга с названием «Пока не поздно». Автор Михаил Яковлевич Лемешев. Советский экономист-эколог. «Эксперт ООН» На титуле дарственная надпись «Сергею» Михаил Яковлевич человек непростого характера и непростой судьбы. Достаточно сказать, что с 15 лет у него нет кисти правой руки. Ее отсек осколок немецкой гранаты, когда Лемешев подростком партизанил на родной Смоленщине. «Руку Гитлер съел», — сказал он мне при знакомстве уже в 1993 году. Его книга, сданная в набор 13.07.90 и подписанная в печать 11.12.90, в нормальном советском обществе должна была бы стать настольной для любого руководителя, включая высший уровень. Но был ли СССР времен позднего Брежнева, а уж тем более финишного Горбачева нормальным обществом? Книгу Лемешева, хотя не все его исторические и политические оценки верны, можно читать особенно сегодня на одном дыхании. Настолько она полна информацией и размышлениями. Я приведу оттуда лишь одну, но развернутую цитату, практически ничего в ней не сокращая, потому что в ней, как в капле воды, можно увидеть все сразу, и результаты внешней подрывной работы бацил зла в теле советского добра и уровень, и масштаб разложения, и предательства элиты, и то, как просто было повысить благосостояние народа в СССР, если бы не тотальная измена народу брежневско-горбачевской элиты. Вот что писал Михаил Лемешев в 1990 году. Я очень прошу читателя прочесть эти строки, не торопясь и вдумчиво. Приведенные выше данные о росте распродажи наших природных ресурсов не могут поправить положение. Такая политика способна лишь окончательно превратить СССР из великой державы в сырьевой придаток империалистических монополий. К несчастью, некоторые наши ведущие экономисты сознательно толкают нашу страну в эту пропасть. Так академик Шаталин, он же член президентского совета СССР, в одном из последних своих интервью заявил, Хватит нам причитать по поводу того, что правительство распродает природные ресурсы, не заботясь о внуках. Теперь уже можно сказать о праправнуках, Примечание Кремлева. Страшно не это, а другое. Мы хищнически используем эти ресурсы, бросаем их на ветер, живем в отличие от всего цивилизованного мира по принципу «ни себе, ни людям». Известие, .04 90 год Примечание Кремлева. В связи с этим суждением хотелось бы задать академику один вопрос. Знает ли он о том, что десятки миллионов русских, украинцев, белорусов живут без газа? Подумал ли он о том, что, например, в Вологодской области из 80 с лишним сельских пунктов имеют возможность пользоваться газом лишь 29 сел и деревень? Известно ли ему члену комиссии Совета министров СССР, по экономической реформе, что в центральных областях России только 7% квартир газифицировано. Выходит, формула «не себе, не людям», приведенные Шаталиным в его интервью, справедливо применительно к нашей ситуации лишь в ее первой части – «не себе». Что же касается второй ее части – «не людям», то здесь обстоит дело как раз наоборот. Пусть академик взглянет на карту чтобы убедиться в этом. Вся страна иссечена гигантскими магистральными газопроводами, которые несут десятки миллиардов, сейчас примерно две сотни миллиардов, примечания Кремлева, экологически чистого голубого топлива западным монополиям. Такая же картина и с продажей нефти. Это было написано в 1990 году, и через два десятка лет, если в чем и устарело, То лишь в некоторой академичности тона, сегодня для оценки ситуации впору пользоваться новорусской нормативной лексикой. Действия Михаила Горбачёва поставили вроде бы точку в истории СССР, страны добра. Однако статья «Колба» превращает эту вроде бы точку, если мы этого захотим, в многоточие. А оно, как известно, ставится в конце предложения тогда, когда мысль не окончена, и может последовать продолжение. Что же до эпохи Горбачева, то одной из ее знаковых примет стало почти повальное отступничество от своей родины не только высшего руководства страны, но и того слоя, который привык считать себя совестью нации и ее мозгом. Я имею в виду, конечно, интеллигенцию. Поэтому нельзя не поговорить в этой книге и о ней.